Валентина Гордова, «Крылатое счастье», «Дилогия», «Книга первая», «Глава первая». «Да зачем она тебе, такая маленькая?» — удивился мой непосредственный начальник и лишил меня премии. И это был далеко не самый выдающийся его поступок, потому что на прошлой неделе, к примеру, он заставил меня работать в ночь, а в прошлом месяце урезал зарплату в половину. Вот просто так, потому что ему захотелось. В общем, Алексей Геннадьевич был крайне близок к своей мучительной гибели. К слову, о его смерти мечтал весь наш отдел продаж, и кто-нибудь уже давно совершил бы это страшное преступление, но начальник у нас на редкость умным оказался, что-то там пронюхал, и... и работаем мы все теперь раза в три больше, чем положено. Просто Алексей Геннадьевич решил достать всех нас до такой степени, что мы отбесили даже до домов доползали с трудом. У нас банально не было сил на его убийство. И денег на наем киллера у нас тоже не было, да. Достало все. Вот просто сил больше никаких нет. Носишься, носишься с этой работой, поручения эти выполняешь. Все наивно пытаешься стать хорошим работником, чтобы тебя заметили, оценили и похвалили. А они все смотрят свысока, как на мусор какой-то. Правила эти идиотские вводят ограничения. Все вышестоящие выделываются перед гендиректором, Все что-то мудрят и мудрят, а мы... А нас просто никто не спрашивал. Достало. Я уже даже не об отпуске мечтаю. Я мечтаю элементарно выспаться. Так, чтобы с отключенным телефоном, выгнанным из дома котом и закрытыми дверьми. Выспаться. Я спать уже хочу вообще всегда и везде. Если раньше, когда только начала работать в этой фирме, мечтала о нормальном горячем обеде, то теперь о еде и вовсе практически не думаю. Перекусила чем-нибудь и нормально. Отсюда и проблемы с лишним весом. Хотя как лишним? Это все нужное. Если смотреть объективно, то сейчас меня только это нужное и греет, потому что отопление опять не включили. И, судя по всему, в ближайшее время его включать не собираются. Так что мне уже просто интересно, от чего именно я умру? От усталости или банально замерзного в обнимку со своим кексом? Хотя нет, кот-предатель уже давно повадился к соседке ходить. Она его и рыбкой покормит, и колбаской. Еще немного, и я тоже к ней ползать начну. И вот сижу я себе на неудобном холодном стуле в холодном офисе, счастливая обладательница высшего мать его экономического образования, и думаю, а как меня вообще сюда занесло? Почти на окраину нашего города, в это противное серое здание, к этим людям... Да я из-за них уже ненависть вообще ко всему человечеству выработала. Ведь по образованию я экономист, по документам работаю менеджером по продажам, а на деле являюсь кем-то отдаленно похожим на секретаря-бухгалтера. Вот как так? Как вообще это все могло со мной случиться? Я ведь мечтала о счастливой жизни, о большом красивом доме, заботливом муже, детях. Я мечтала заниматься своим любимым делом, а в свободное время писать картины. У меня ведь даже художественная школа окончена. А на деле не мужа, потому что толстая страшила с кругами под глазами наполовину лица никому и даром не нужно, ни счастливой жизни, ни даже времени свободного нет. В общем, у меня всё хорошо, но я, честно, не знаю, сколько еще продержусь. А в остальном — типичная среднестатистическая женщина. Я ведь не одна такая везучая по жизни, правда? Итак, утро. 6.00. Холодный пол, едва не разбитый нос об косяк в коридоре, потому что некоторые, не будем показывать на себя пальцем, вчера опять разулись посреди прохода, и горячий кофе из кофемашинки. Она — моя радость и любовь, мой спаситель, мой последний неоплаченный кредит. Вот так и живу. От кредита к кредиту, зато со стиральной машинкой, стеклопакетами вместо старых деревянных окон и кофемашинкой. И, стоя утром у окна и медленно потягивая свой любимый напиток, от которого доктора настоятельно рекомендовали избавиться, и понимая, что не такая уж уж жизнь плохая. Крыша над головой есть, родители живы-здоровы, пусть и в другом городе, работа опять же есть. Если подумать, не такая уж она и плохая, начальнику бы подобрее и зарплату побольше, хотя бы чуть-чуть. Об этом я думала утро и половину дня. Я бы и дальше тоже об этом думала, да, но тут случилось чудо. Наше типичное, заглядывающее раз в неделю рожеволосое чудо с простым, но красноречивым именем Маша. «Привет!» — воскликнул этот лучик солнца, едва только оказался на пороге нашего кабинета. Того, который мог бы быть просторным, если бы в него не запихнули шесть человек. «Маша!» — расплылись мы в радостно-завистливых улыбках. «Просто Маша...» Маша — это мечта. Не знаю про всех остальных, но мечтой нашего отдела она точно была. Высокая, стройная, длинноволосая красавица с большими чистыми глазками светло-зеленого цвета, с приковывающей взгляд улыбкой нежно-розовых губ, с такой же нежной и той же розовой кожей. Ровной, чистой, даже блестящей. Маша была красавицей. Такой красавицей, о какой сотрудницы нашего отдела могли только мечтать. Сотрудники, к слову, тоже, потому что даже несмотря на добрую натуру, близко к себе Маша все равно никого не подпускала, да и вообще у нее них есть, везунчик. А еще Маша была какой-то там родственницей нашего Геннадьевича, что позволяло ей строить ему глазки и потихоньку воровать нас себе. Вот в самом прямом смысле, она просто приходила, говорила с парой нужных человек, а потом кто-нибудь из нас не выходил на работу. И больше его никто и никогда не видел». Здесь, по крайней мере. А вот в красивом стеклянном здании на одной из центральных улиц. Так там, да, там видели. И частенько, причем в каком-нибудь дорогом костюме и с улыбкой наполовину счастливой морды. К сожалению, случались наши похищения крайне редко. Раза два-три в год. Но все мы продолжали возносить Марии немые молитвы. Даже Анька Смирнова, что хвалилась своим атеизмом, и та молиться начала. Так что ничего удивительного, что на Машу мы все уставились с обожанием и надеждой. Ну и чуть-чуть завистью. Куда уж без этого. «Привет, девочки!» — пропел этот соловей счастья легкой походкой зашел к нам и закрыл за собой дверь. Лёшка опять буйствует, судя по вашим кислым лицам!» И говорила она так, не с насмешкой и злорадством, а с сочувствием и желанием помочь, что автоматически начисляла на ее счет еще пару очков. «Он решил, что нам не нужна такая маленькая премия», — пожаловалась Алла. И мы все скривились в подтверждении ее слов. «И повысила ее?» — с надеждой выпросило это наивное создание. «И убрал ее вообще!» — не оправдала ее надежд Аня. «А давайте мы его того проклянем. Это года два назад мысль могла показаться нам, если не глупой, то хотя бы кощунственной и бесчеловечной. А сейчас все задумались, причем крепко так». — У меня знакомых ведьм нет, — вздохнула я с искренним сожалением, которое мы тут же разделили на шестерых. — У меня есть знакомый доктор, — улыбнулась Рита. — Многообещающе так. Мне бы на месте Алексея Геннадьевича стало, если не страшно, то очень волнительно. — А зачем нам доктор? — не поняла Викулька. — А он умеет проклинать? — Не скажу, что верю во все эти стереотипы, но Вика была блондинкой. — Полной. поэтому иногда до нее, скажем так, доходило с запозданием. Но мы не жаловались и не ругались, нет, потому что все мы иногда бывали Викой. Нет, он умеет выписывать рецепты наслабительные. А еще он знает, где достать недорогой и очень качественный яд. Нам можно и некачественный, вставила Эля, которая вообще девочка тихая и мирная, и природу она любит и насилие, не терпит, да, да. Вы что? Вас же поймают! Не то возмутилась, не то испугалась Маша, большими глазами оглядев всех нас. Мы посидели, подумали, а потом решили. «Не поймают. Желающих от него избавиться много. Искать будут долго, а мы аккуратненько так. Нас никто и не заметит», — пояснила Аня и уверенно покивала головой. И мы все тоже покивали, тоже уверенно так. И ведь никому, ни одной даже стыдно не стало. Ну, просто достала уже, честное слово. Конечно, можно было бы найти другую работу и бед не знать, но... Лично я отправила свое резюме в пару фирм, и теперь жду ответ. Месяцев пять уже жду. А заявка на сайте вакансий висит и того с год уже. Можно уволиться и бегать искать другую работу, но что, если я ничего не найду? Если меня никуда не примут? А тут все же стаж есть, да и стабильность какая-никакая, она присутствует. Тяжело, да, так везде тяжело. И зарплата маленькая, но без больших знакомств в принципе глупо рассчитывать на должность с хорошей зарплатой. А мне еще и кредит. Так что проще начальника проклянуть, чем другую работу найти. «Но зачем же сразу травить?» Не поняла Машенька, которая тоже добрая, прям как мы все, только у нее лимит этой доброты еще не кончился. «Так же нельзя!» «Ну, как говорит моя бабушка, можно все, главное улик не оставлять». Она уже лет десять сериалы по телевизору смотрит, так что про работу полиции она хорошо знает. Уверена, еще немного она совершит идеальное убийство, просто потому что скучно. Так что с Машином нельзя, лично я была не согласна. Плавной походкой от бедра девушка прошла к ближайшему стулу, грациозно села, перекрестив ноги, повернулась к нам всем корпусом. Мы так и зависли, завистливо глядя на идеальную девушку. Эх... «Когда-нибудь я тоже возьму себя в руки и приведу себя в порядок, и про меня тоже будут говорить, что я идеальная и вообще...» «Эх...» И начала Маша тоном, применяемым обычно на деловых переговорах. «Я знаю одну женщину. Она, конечно, не ведьма, но тоже кое-что умеет. Вылечила дочь моей знакомой от анорексии, представляете? Пошептала чего-то на ушко, а у девочки желание жить появилось и вылечилась полностью, сейчас легкой атлетикой занимается». Думаю, бабушка Оля и вам с вашей бедой помочь сможет. По крайней мере, это лучше, чем травить человека. Мы с ней были полностью согласны. Ну, или все сделали вид, что согласны. Но деловой тон и сами слова все же сделали свое дело. Мы заинтересовались. Возможно, кто-то из вас скажет, что это глупые, взрослые, адекватные люди не должны заниматься подобной ерундой. Я с вами даже соглашусь. «Но бывает такое, что ты уже просто даже не представляешь, что тут можно поделать, и даже самая бредовая идея — уже что-то». «Поэтому...» «Как говоришь, не связаться!» — выразительно взяла ручку в руку Алла и приготовилась записывать. А через три дня был понедельник. Я минут тридцать уговаривала себя встать и идти на работу — поэтому и в наш кабинет заходила самый-самый последний и ужасно недовольный, чтобы увидеть еще пять таких же недовольных морд и услышать взволнованное. «Катька, давай быстрее!» — велела Рита, которая в пятницу вечером посчастливилась ехать черт знает куда в поисках той самой ведьмы. Судя по всему, она ее действительно нашла, и та даже помочь смогла, потому что на столе перед Ритой лежал какой-то темный тканевый пакетик, перевязанный черной лентой. И вот как-то сразу оно мне не понравилось. «Это что?» — кивнула я на пакетик, не спеша подходить ближе. Остальные тоже выглядели какими-то напряженными. Одной Ритке было весело, что в принципе не могло наталкивать на хорошие мысли. «Вот и нам интересно!» — мрачно кивнула Аня, неодобрительно глядя на коллегу. «И ведь сами ее отправляли, а теперь все недовольные сидим». Впрочем, саму то это нисколько не трогало. Девушка горела жаждой познать неизведанное. У нее даже зрачки расширились до размеров радужки, и улыбка была такая слегка безумная, но очень счастливая. И, в принципе, понятно, почему все такие недовольные. Я теперь тоже думаю, что Ритулька просто надышалась этой гадости. Хотя, если подумать, если Геннадьевич этого надышится и тоже такой довольный будет, то оно и хорошо. Может, и премии свои вернем. Лично мне уже вообще все равно, пусть делают уже хоть что-нибудь. «Это бабушка Оля дала», — посвятила нас Риточка, с трепетом глядя на мешочек перед собой. «Нам надо просто спрятать это в кабинете Лёшки так, чтобы он не нашел. и уже к вечеру он будет как шелковый. как Как-то с трудом во все это верится, но с чем чёрт не шутит. Может, действительно подействует, и будет у нас ручной начальник, который будет нас ценить и булавать. Отпусками там, повышением зарплаты, уменьшением объема работы...» М -м -м. «Отлично, пошли прятать», — решил я, потому что остальные участвовать в этом безобразии отказывались. Они молчали, но там и по лицам все понятно было. И вот же странные женщины. Сначала были всеми конечностями за любой движ, а теперь смотрят на нас с Ритой так, будто мы круглые идиотки, раз вообще помыслили о подобном. Ну и ладно. Мне бы жилось раз в десять тяжелее, если бы я интересовалась чужим мнением. «Как хотите», — бросила безразлично. Зато лично мне будет, что на старости лет вспомнить. И вообще, расскажу бабушке. Вот она обзавидуется. Ей в свое время начальника проклинать нельзя было. Собственных мужей вообще как-то не очень здорово проклинать. Поэтому я уверенно прошла к столу коллеги, протянула руку и взяла со столешницы темный мешочек. Хотела развернуться и поспешить в кабинет начальника, пока он прийти не успел, но какой-то звон вдруг привлек мое внимание. Мы все с недоумением посмотрели на пол, на свалившееся массивное кольцо, и также слаженно нахмурились. «А кольцо тоже надо?» — не поняла я, приседая и подбирая украшения с пола. Оно оказалось довольно большим и холодным, а еще почему-то напомнило мне старые родовые персни. Они тоже были такими громоздкими, и на этом тоже была какая-то печать. «Кажется, это летящий дракон, но вот три символа над ним я точно не знаю». «Наверное, что-нибудь магическое и жуткое». «Нет, кольцо бабушка Оля мне дала, но оно мне слишком большое, так что если хочешь, можешь себе забрать». Безразлично отозвалась Рита, опуская голову к бумагам перед собой. «Оно просто на удачу». «Ну, раз на удачу, сейчас она мне точно понадобится». И я без какой-либо задней мысли в принципе натянула странно притягивающее украшение на большой палец, сжала посильнее мешочек и поспешила в кабинет начальника. И удача действительно оказалась на моей стороне, потому что я успела закинуть магический мешочек на шкаф и смыться с места преступления раньше, чем приехал Геннадьевич. Весь день мы просидели, беспрерывно косясь на закрытую дверь и все ожидая появления нашего горячо любимого мужчины. Не то чтобы хотелось его видеть, просто всем до ужаса любопытно было. Помогла нам магия, или это уже безнадежный случай? К вечеру выяснилось, что ведьма из бабы Оли такая себе. Вообще ни о чем, я бы сказала. Потому что Лешка действительно пришел, и был зол настолько, что разорвал прямо у нас на глазах месячный отчет, над которым Алла целую неделю сидела. Потом пнул стенку, обозвал нас дурами безмозглыми, пообещал всех уволить и ушел, напоследок саданув дверью так, что с потолка штукатурка посыпалась. И вот сидим мы, напряженно смотрим на закрывшуюся дверь и думаем, кто о чем. Лично я думала о том, что надо бы ведьме сказать, что она никакая не ведьма, а так просто. О чем думали другие, я не знаю, но через минуту оглушительные тишины Алла велела Рите. Звони своему доктору. «Закажи смерть в страшных муках». Ее никто не осуждал. В конце концов, именно ее отчет пострадал. На компьютере сохранился электронный вариант, конечно, но все же... По домам мы расходились, угрюмые, уставшие и недовольные. Продавец в магазине, увидев выражение моего лица, рекомендовал купить у них шоколад, желательно весь. Подумав, я не стала с ним спорить, поэтому ужинала сегодня шоколадом. Поэтому сначала мне было плохо душевно, а потом уже физически — Пришлось топать в аптеку и ни в чем себе не отказывать. Засыпала я в самом скверном расположении духа, проснулась в нем же. В автобусе умудрилась поругаться с какой-то противной бабулькой, на выходе наступила на какую-то истеричную даму, в итоге чуть не приворонила собственную остановку. По дороге до офиса замерзла до самых костей, в самом офисе примерзла к стулу, а по возвращению вечером домой поняла неприятное. «Ничему меня жизнь не учит». Да-да, я опять разорила свой запас шоколада на черный день. Ну, я же не виновата, что у меня каждый день черный. А в среду утром я поняла то, чего не понимала сутки до этого. Ведьминский перстень на удачу все еще был у меня на большом пальце. Вот только на удачу его заговаривали явно с сарказмом, потому что, судя по последним событиям, он не помогал, он активному отпугиванию этой самой удачи способствовал. Раздраженно пофырчав, Я ухватила украшение и попыталась снять с большого пальца. Попыталась, да. А потом еще раз попыталась. И еще парочку. И как же обидно было осознавать, что кольцо не снимается. Ну, не такая уж я и толстая, но ну, честное слово. Так, полненькая. А перстень же большой, на мужскую руку. Но почему он не снимается? С мылом тоже не снялся. И с маслом тоже отказался. Даже лайфхаки с ниткой из интернета не помогли, я только порезалась. А кольцо не снималось. Вот вообще. Совершенно. На удачу оно. Ага, дважды. Удача так и прёт со всех сторон. Повыв от досады и несправедливости, я потопала на работу. А по возвращению вечером домой стала жертвой очередной шуточки удачливого кольца. Палец заболел. И если сначала это был просто дискомфорт, то потом стала ломить уже постоянно, и больно было до слез. А в пятницу утром я покрутила перстень и заметила на пальце темное пятно. Такое странное и жутко пугающее, и тоже болящее, и... И потом меня снова затянула работа, потому что Геннадьевич снова буйствовал. Ему, видимо, не понравилось все же подсунутое мстительными нами слабительное в утреннем кофе. А вот нечего было. Мы вообще-то специалисты, а не бегуны за кофе. Опомнилась я уже в пятницу вечером, когда все уже разошлись по домам, а пятно на пальце увеличилось и разрослось. Вот и что, спрашивается, мне с этим делать? Решила побыть умной и потопала в больницу. А что еще делать, если кольцо не снимается? Так у меня на него еще и аллергия похожа. Вот и я ничего другого не придумала. Однако в больнице, где я отсидела в ожидании врача, часа полтора точно, уставшая от всего и всех, тетенька покрутила мою руку в разные стороны и обрадовала. Это синяк. Ну какой синяк? Синяки так не выглядят. Я же не дура, чтобы с простыми синяками в больницу идти. Это тёмное, растущее и болящее пятно, а не синяк. Именно это я и сказала доктору, на что получила безразличное «помажьте йодом». Наверное, это все же чудодейственная удача колечка во всем виновата, потому что меня действительно намазали йодом и выгнали домой. А на следующее утро черным был весь палец. Выглядело до того жутко, что меня весьма ощутимо замутило. И вроде бы все тот же палец. Даже кожа, вообще ничего не случилось, просто цвет поменялся. На черный. Пошла к соседу за плоскогубцами. Молодой парень Гоша меня внимательно выслушал, осмотрел пострадавшую конечность и вызвался помочь. С плоскогубцами не вышло, они просто не влезли. От болгарки я отказалась, хотя Гоша уверял, что с ней уж точно все выйдет. Ручная ножовка тоже не внушала мне доверия, но мы все же рискнули. И ничего не добились. Вот вообще ничего. Но кольца даже царапины не осталось. С долотом была та же история, хотя я была категорически против его использования. Кольцо оставалось целым и невредимым, как будто... От этой мысли меня замутило даже сильнее, чем от почерневшего пальца. Кольцо как будто под магической защитой. И тогда я, убежав домой, принялась обрывать телефон Риты, намереваясь выяснить у нее адрес ведьмы и заставить ее избавить меня от этого ужаса. Но не дозвонилась. Вначале опять проклинала удачливость персня, а потом вспомнила, что Маргарита на выходные уезжает в деревню, где со связью очень большие проблемы. Думала позвонить Маше, но оказалось, что у меня нет ее номера. Вот так здорово. Если это не закон всемирного невезения, то я просто не знаю, что это. В итоге, к утру понедельника, когда я в панике ворвалась в наш кабинет, у меня почернила уже половина ладони, и руку ломила с такой силой, что слезы текли, практически не переставая. «Где живет эта ведьма?» Накинулась я на Риту сразу с порога. И, как была, в куртке, сапогах и с сумкой в руках, промчалась к столу, застывшая от удивления коллеги. Вика, как раз вешающая пальто на вешалку, промахнулась и уронила его на пол, потрясенно глядя на меня. Аня поперхнулась печенюшкой. Эля просто закашлялась, а я... «Где?» Потребовала нетерпеливо, потому что еще немного, и я бы просто кого-нибудь убила. Я практически не спала эту ночь, с ума сходила от самых разных предположений, крутящихся в голове. Окончательно чуть не свихнулась, когда посмотрела про темные пятна на теле в интернете. Судя по всему, у меня было как минимум три раковых заболевания, которые в принципе не лечатся. Так что ничего удивительного, что сейчас я была нервной и на панике. Мне хотелось выйти от отчаяния и плакать от страха и жалости к себе, но я пока терпела, утешая себя надеждами на помощь ведьмы. «Какая ведьма?» — Удивленно моргнула Рита. «Кать, ты чего?» «Баба Оля, к которой ты ездила! Где она живет? скажи мне!» Кое-как, с запинками и постоянными «Что с тобой?», но Рита все же объяснила, где найти эту ведьму, бабу Олю. Я, никому ничего не говоря, развернулась и пулей метнулась прочь из офиса. На остановке едва не протоптала колею, пока ждала нужный автобус, потом уже в нем затоптала бедный пол. По незнакомой песочной дороге через еловый лес практически бежала. Миновала три дома далекой деревушки, испугала черного кота и двух бабулек и решительно свернула направо. Затем по тропинке через холм, вниз к густому лесу, еще немножко и налево к деревянному дому с зеленым деревянным забором. В калитку, по небольшой чистой улице, вверх по трем ступенькам. А потом едва не пробила дыру в двери, стучав в нее кулаком, пока ожидала отклика хоть кого-нибудь. Я уже была готова поверить вообще во что угодно, лишь бы меня избавили от этого. За миг до того, как дверь мне все же открыли, я опустила голову и увидела, как по выгравированному на кольце дракону пролетает алый всполох. Так и замерла занесенной для удара рукой, потрясенно глядя на то, чего в принципе быть не могло. Огонек был ярким, но дракону нечего отражать. Вокруг нет никаких алых огней, а сам он раньше не светился и... Ох, девочка! Воскликнул кто-то прямо передо мной. А потом, раньше чем я успела даже голову поднять, мою здоровую руку схватили за запястье, а саму меня уверенно затащили в чужой полутёмный дом. Как же ты так, девочка? Прочитала низенькая старушка, пока волокла меня куда-то вглубь. Случайно. отозвалась я заторможена. «Вы можете это убрать?» Ведьма взяла и не ответила. «Не скажу, что меня это приободрило. Да меня это испугало! Основательно так!» И дальше я шла, уже дрожа всем телом и даже не пытаясь сдерживать покатившихся по щекам слез. «А ну, не реветь!» велела бабушка, усадив меня на стол с очень мягкой подушкой. Саму ведьму я не видела, лишь ее размытый силуэт перед собой. но почему-то отчетливо чувствовала ее волнение. И лишь убедилась в собственных ощущениях, едва она встревоженно спросила. «Хочешь кольцо снять?» «И черноту убрать!» Закивала я в отчаянии, закусив губу, чтобы не разреветься. Старушка промолчала. И молчала она несколько долгих минут, пока ходила по комнате из стороны в сторону. Потом начала что-то бубнить себе под нос, потом ругалась нехорошими словами, а потом снова подошла ко мне и начала. Ему не нравится этот мир. Как начала, так и закончила, потому что я испуганно перебила. Кому? Кольцу, — пояснила старушка нервно. Понимаешь, его украли и из дома родного унесли, чтобы хозяин не нашел. Надо было молча слушать, но я снова не сдержала удивленного. Зачем? Ослабить хотели. Без артефактов не смог бы хозяин его силы рода пользоваться. Да только сам по себе силен оказался. Не предвидели этого враги его, вот и поплатились все. Но не об этом разговор. Кольцо домой хочет, к хозяину, но вернуться не может. Все искала способы разные, пока ко мне не попала, а там и успокоилась. Поди на год, пока подруга твоя не пришла. Уж не знаю, что на него нашло, но с ней оно отправилось. Видать, к тебе попасть стремилась. Суждено тебе было его на себя надеть и магию древнюю активировать. Что сделать? Прошептала я непослушными от страха губами. Слезы течь перестали, но сильно мне это не помогло, потому что я решительно отказывалась верить в то, что сейчас слышала. Как кольцо может хотеть к хозяину? «Какую еще древнюю магию я активировала?» «Ты в магию веришь?» — строго вопросила у меня ведьма. Ответила ей честно. «Нет». «Ну и ладно», — отмахнулась старушка. «Главное, что магия в тебя верит. Кольцо хочет, чтобы ты вернула его домой». Чувство у меня такое, будто я очень-очень глупая и чего-то решительно не понимаю. Я читала книги и фильмы смотрела, и про магию, конечно, знаю, но так, чтобы поверить в ее существование в реальном мире. «Но это же неправда. Если бы магия существовала, то мы бы встречали ее, и ее существование было бы как минимум научно доказано. А раз всего этого нет...» «Слушай меня внимательно», — велела ведьма. «Слушаешь?» Нехотя кивнула, хотя ее слова проникали в сознание словно сквозь толщу воды. «У тебя есть два варианта. Первый — оставить все так». И тогда ты вряд ли доживешь до конца недели. Артефакт хочет домой, и он домой попадет, даже если придется тебя убить и использовать энергию твоей смерти для перехода. И вариант второй. Отправиться в его мир самой, найти хозяина и вернуть ему его собственность. Что сделать? Не поверила я. Какой еще другой мир? Я... я не могу. У меня работы, дом, кот, в конце концов. «Какой еще мир? Она это серьезно?» «Слушайте». Нервно одернула я края задравшейся рубашки, вытерла щеки руками, посмотрела в удивительно ясные глаза бабушки и попросила. «Просто снимите его с меня. Пожалуйста». Старушка, внимательно меня слушающая, тяжело вздохнула и беспомощно развела руки в стороны. «Хотела бы, да не могу. Снять артефакт может только наследник рода». Чувство такое, будто это даже не сон, а просто бред какой-то. Или шутка. Или у ведьма просто крыша поехала, вот она всякий бред и несет. Разумнее всего было бы встать и уйти. Но куда мне идти? Снова в больницу? Или в службу спасения позвонить, чтобы приехали и сняли с меня это кольцо? А ведьма будто знала, о чем я думаю, потому что вдруг прищурилась и сказала. «Никто тебе, девочка, не поможет. Артефакт активен». Попытаешься снять — будет защищаться. Тебя, может, и не тронет, а вот все вокруг пострадать могут. Не веришь мне? Пойдем, докажу. Я открыла рот, собираясь сказать, что никуда не пойду, но старушка уже выходила из комнаты. Да так шустро у нее это получалось, что я даже невольно немного засмотрелась, а когда опомнилась, то она уже на улицу выходила. Пришлось идти следом. А улица у бабушки оказалась красивой. не очень большая, укрытая тенью ближайших многочисленных елей. Напротив выхода из дома был небольшой сарайчик, слева за ним забор с низенькой скамеечкой, справа — большой куст винограда. Чуть дальше по огороженной забором территории бродили рыжебелые куры во главе с важным золотым петухом, то и дело поглядывающим в нашу сторону. А с другой стороны, у самой калитки приютилась небольшая будка, рядом с которой лежал пес. И, как я его раньше не заметила, как он вообще меня пропустил? Порода была мне незнакома, но чернильно-черный цвет и впечатляющие размеры заставили нервно сглотнуть. А пес, будто почувствовав мой взгляд, приоткрыл один ярко-золотистый глаз и оглядел меня с легкой насмешкой, после чего вновь вернулся к своему отдыху. — Не бойся, — велела ведьма в двух шагах напротив меня. — Айзек без причины не нападет. Это, без сомнения, очень радовало. — На меня смотри. потребовала бабушка, когда я вновь покосилась в сторону жуткого пса. Пришлось повиноваться и поворачиваться уже к ней, вопросительно приподнимая брови. Что именно и каким образом она мне собиралась доказывать, я так и не поняла, но было все же слегка волнительно. Ладно, мне было страшно, и даже не слегка, а весьма так ощутимо. Но бабушку это не волновало ни в коем случае, потому что она была занята разминанием шеи и рук, тихо приговаривая что-то вроде... Сто лет уже ничего подобного не делала, заставляют бабку колдовать на старости лет. И как зашевелит пальцами, как завертит ладонями, как зашепчет что-то неразборчивое, быстро-быстро. Первое мгновение ничего не происходило, чему вот лично я даже не удивилась. А потом, когда я все же оторвала от бабульки взгляд и покосилась в сторону калитки, вдруг поднялся ветер. Он просто налетел из ниоткуда, будто поднялся из земли. Холодный, резкий, злой. Первые его порывы заставили меня пошатнуться. Я на ногах вообще чудом устояла. Затем послышался звон. Тихий, далекий, мелодичный звон, похожий на маленькие серебряные колокольчики. Вспышка. Яркая, ослепившая на мгновение белоснежная вспышка. Она появилась в руках ведьмы, чтобы рвануть в мою сторону на запредельной скорости, подлететь и... раствориться без следа. И только лишь кольцо зажгло, и без того болящую руку, да по краю дракона скользнул алый огонек. «Видишь?» — восторженно воскликнула ведьма, в мгновение ока оказавшись рядом со мной и с любопытством рассматривая вновь принявшие нормальный вид украшения. «Боевая магия — высший порядок! Не будь на тебе защитного артефакта, твой прах уже удобрял бы мои розы!» И так это спокойно и даже безразлично звучало, что я честно подавилась собственным возмущением, с негодованием уставившись на бабушку. «Вы шутите?» — спросила без особой надежды на положительный ответ. «Какие уж тут шутки!» Она на меня даже не взглянула, жадно рассматривая кольцо. «Тебе нужно вернуть кольцо, иначе погубит оно не только тебя. Не глупи, девочка, послушайся умного совета и верни кольцо хозяину». «Кому?» Возмутилась я вполне обоснованно. «Неизвестно, кому в другом мире? Вы что, шутите надо мной?» И вдруг что-то изменилось. Неуловимо, но ощутимо. На улице вдруг стало на порядок темнее и холоднее, а старушка передо мной подняла на меня заледеневший взгляд и тихо, так что я с трудом различала слова, проговорила. «Не пойдешь сама, мне придется тебя заставить. Я не хочу умирать только потому, что какая-то глупышка не верит в магию». Бред. Вот как есть бред? Магии нет. Хмуро отрезала я, делая шаг назад и тут же попадая под удар злого, пронизывающего насквозь ветра. «Прекратите кормить меня этими вашими бреднями. У меня просто аллергия на этот металл, вот и все». Бабушка со мной соглашаться не спешила, что и продемонстрировала прищуренными глазами и недовольным. «Ты хоть понимаешь, что по твоей вине может погибнуть множество невинных людей?» Каюсь, меня после этого ощутимо передернуло. Просто одна только мысль о том, что я могу быть причиной чьей-то смерти, это было страшно. Но все же... Вы сами понимаете, что говорите. Как кольцо может убить? Нет, я понимаю, если его там кинуть в кого-нибудь или еще как, но поверить в магические способности какого-то кольца... Ведьма открыла рот, собираясь сказать мне что-то возмущенное, но опустила взгляд на мою руку и передумала. Вместо этого она почему-то улыбнулась, широко и очень радостно, но все равно немного безумно. «Не веришь мне», — уже совершенно спокойно сказала она. «Посмотри сама». Я и посмотрела, но, честное слово, уж лучше бы этого не делала. Чернота, которая еще с утра охватывала лишь половину ладони, сейчас дошла и до запястья и ползла выше прямо на глазах. «Моя рука чернела». Через пару секунд выяснилось, что все на самом деле еще хуже, чем мне сначала показалось. Чернота, которую я все это время принимала за пятно, поползла выше, в то время как кончики пальцев начали принимать свой нормальный цвет. А потом пятно открыло янтарного цвета глаза и вполне осознанно посмотрело на меня. «О, Боже!» — прошептала я очень-очень тихо, боясь даже дышать. «Это... это что?» «Дракон!» Обрадовала безумная бабулька, которая, похоже, и меня тоже своим безумием заразила. «Хранитель рода. Твой проводник, если хочешь. Знаешь, что это значит?» Я ее не слушала. Для меня перестал существовать даже треплющий волосы ветер, да и весь остальной мир тоже. Я просто вдруг отчетливо поняла, что сошла с ума. Потому что у меня на руке был дракон. Пятно, поерзав еще какое-то время, несколько сжалось и видоизменилось, так что сомнений не было. Это точно дракон, с длинным толстым хвостиком, с крыльями и четырьмя лапками, с острыми ушками, вытянутой мордочкой, с острыми клыками и насыщенно золотыми глазами, которые смотрели на меня с искренним любопытством. Дракон! Самый настоящий дракон, как татуировка, только шевелится и смотрит. Живой дракон! Уберите! Потребовала я тоном, не терпящем возражений. «Ты меня не слушаешь!» — недовольно покачала головой женщина. «Я же сказала, что помочь тебе может только его хозяин!» Дракон, который скорее маленький дракончик, утвердительно кивнул и выжидательно на меня уставился, а я... «Почему я?» — простонала, плохо скрывая страх и волнение. «Это же... это... нереально! Не бывает такого! Не ты первая, не ты последняя!» Безразлично отозвалась ведьма. Оторвав взгляд от дракона, я вопросительно на нее посмотрела. Женщина пожала плечами, будто ничего страшного не произошло, и нехотя начала рассказывать. Раньше драконы специально свои артефакты в чужие миры выкидывали. Какая-нибудь девица найдет колечко, на пальчик наденит, а хоп, и в другой мир перенесло. Дракону прямо в лапы, представляешь? Уроды! Выразила я свое искреннее отношение к этим мифическим существам. не Бабушка расплылась в мечтательные улыбки. «Они там все красавчики!» «Кстати, может быть, тебе повезет, и дракон тебя себе оставит!» «Повезет? Серьезно? Что же в этом везучего?» «А можно сделать так, чтобы не оставлял?» Спросила я, и тут же прикусила губу, поняв, что, кажется, уже согласилась идти в неизвестность, чтобы найти самого настоящего дракона и вернуть ему другого настоящего дракона. «Ну что за бред, а?» чего же нельзя? Ведьма глядела меня с легким прищуром. Только ты же там еще даже не была. Может, понравится и возвращаться не захочешь? «Захочу», — возразила упрямо. «Что мне там делать?» Уверена, что она могла бы многое на это ответить, но не стала. Только улыбнулась немного снисходительно, а затем велела. «Пошли». Выбора все равно не было, так что...